Крипты Терры. Радость. Я вернулся в Карвейн и обнаружил, что меня дожидается сообщение от моего старого друга. Для начала нужно кое-что прояснить. За всю свою долгую карьеру у меня было не так уж и много настоящих друзей. Да и большинство из них мертвы. Слово «знакомый»? Возможно, подходило и лучше, но... Когда-то он был чем-то несколько большим, чем просто знакомый. Ведь мне довелось служить вместе с ним во время кризисной ситуации на отдаленном агромире Гарес, И в результате мы пришли к несколько... Ограниченному, но взаимному уважению. Он не принадлежал Корда, и звали его Генрих Тлаг. Во время нашей первой встречи он служил капитаном линкора имперского флота. Это было несомненно важное и могущественное звание, которое позволяло повелевать десятками тысяч душ. Признаюсь, тогда... тогда я даже завидовал ему. Я всегда был одиночкой, прятавшимся в собственных тенях, но внутри... Внутри хранил ребяческое увлечение этими остроносами городами, бороздящими открытый космос. За те несколько раз, что мне довелось видеть величественное движение боевых кораблей сквозь пустоту, каждый раз мое сердце замирало от восторга. Возможно, это моя слабость. Одна из многих, это уж точно. Но Тлак отказался от всего этого и поступил правильно. После века службы, обеспеченного поистине впечатляющим количеством омолаживающих процедур, Генрих понял, что он еще находится в здравом уме, все еще жив и все еще жаждет новых знаний. Как он мне сказал много лет назад, обдумывая свой следующий шаг, Это не та проблема, с которой я ожидал столкнуться. В итоге, он с почетом покинул службу, а такое происходило крайне редко, и в частном порядке отправился в порт Луну. Это был не выход на пенсию, а лишь смена направления деятельности. Он воспользовался старыми связями и обналичил крупные суммы денег, полученные неизвестными путями. Ну и начал новую обычную жизнь в не таком спокойном, но прибыльном мире торговли корпусами звездных кораблей. Торговля корпусами не для хищников пустоты, а лишь для травоядных. Торговых судов, пустотных транспортников и галеонов, вольных торговцев и искателей приключений. И после того, как он начал вести дела на Луне, я потерял с ним связь. Но долгие годы я сделал Терру своим домом, буквально утонув в ее нечистотах и обжив трущобы тронного мира. Луну уже давно не было видно с поверхности. Густые облака токсичных испарений кутали тронный мир. Возможно, это было не так уж и сложно. Забыть, что он всегда был где-то неподалеку, ну, по крайней мере, в галактических мерках. Если бы я только поднял взгляд к небесам, то, может, даже бы и вспомнил те звездные суда, будоражившие мое воображение столько лет назад. Но я так никогда... Этого и не сделал. Серые облака, служившие напоминанием о длительном процессе уничтожения нашей собственной колыбели, вот и все, что я бы увидел. Итак, я вернулся в свои покои после длительного и трудного уничтожения кабала, пустившего свои корни в трущобах Морделлы. Мой мозг не сразу смог вспомнить это имя. «Тлак?» — я спросил Анилу, моего советника. «Генрих Тлак!» «Я перевела его вызов в ваши личные покои», — сказала она. «Он ждет вас уже несколько часов». Я наполнил бокал, снял свою броню, оделся в свежие одежды и устроился поудобнее, чтобы выйти на связь. «Тлак!» Сказал я, улыбнувшись. «Эразм», — ответил он. «Немногие обращались ко мне по данному мне имени, и это было странно. Не нагло, а лишь необычно». «Давно не виделись», — сказал я. «Он не стал задерживаться на любезностях». «Я напуган», — сказал он. Я мог видеть его лицо через экран. Он растолстел, а его правая щека была усыпана достаточно незаметной аугментикой. У него было такое же выражение лица, как у тех, кто ожидал меня в камерах для допроса. Глаза нервно бегают, руки дергаются, а сам он сильно вспотел. «Ты... ты можешь прибыть на Луну?» «Это будет нелегко», — сказал я. «Что случилось?» «Здесь все будто зверели. Точнее, точнее, дела всегда обстояли так между нами, гильдиями. Но все вышло из-под контроля. У меня поджигали корабли и даже убивали экипаж». Они хотят захватить мой бизнес от судей, помощи, не дождаться, их, их, их уже подкупили. Но, кажется, я знаю, кто стоит за всем этим. Вот только у меня нет доказательств. Да и я ничего не смыслю в расследованиях. И сделки и контракты, вот в этом я разбираюсь, но, но это... Это работенка для тебя. На его лице ненадолго появилась нервная улыбка. Могу я на тебя рассчитывать, ну, хотя бы на денек? Я мог бы тщательнее расспросить его о тех невнятных обвинениях, но его просьба показалась мне странной. Существует великое множество частных лиц которые бы с радостью воспользовались услугами инквизитора, но обычно мы не работаем на побегушках у широких слоев населения. Тлаг без сомнения был влиятельным человеком, который не стал бы просто так вспоминать о старой дружбе, не будь он в тяжелом положении. Ты подозреваешь ересь? спросил я его. Он не мог мне соврать. Лишь немногие могли такое сделать. «Нет, нет, не это!» — сказал он. «Но коррупцию! Точно!» «На верфях Луны?» хм, С трудом в это верится!» Только тогда он понял, о чем просил. А я, кажется, заметил, как под маской искреннего испуга промелькнул стыд. «Я... я... я не спал уже несколько дней. Тут настоящая война, а мне... мне казалось, я уже отвоевал свое... прости, я нервничаю...» «Он говорил расплывчато, но я не хотел его сильнее расспрашивать. Было заметно, что Тлак хотел поговорить лично, но в деле не была замешана ересь, и поэтому я не мог...» и не должен был ему помогать. «Что ж, это я вижу», — сказал я. «Если ситуация изменится в худшую сторону, ты мне поможешь?» «Я рад был с тобой пообщаться», — сказал я, поигрывая бокалом в руке. «Возможно, позже продолжим наш разговор. У меня здесь много работы». Думаю, ты это понимаешь. Он понимал это и слабо кивнул головой. Мне даже показалось, что я почувствовал укол совести, когда увидел его поникшие черты лица. Но также я был раздражен его просьбой, унизившей нас обоих. Менее снисходительный член моего ордена не стал бы терпеть подобное. «Оставайся на связи», — сказал я, прежде чем разорвать соединение. Почему я это сказал? Я не знаю. И следующие несколько дней этот, этот разговор не давал мне покоя. Тогда я не соврал плагу. Многие обязанности удерживали меня на тронном мире, но в редкие моменты затишья между заданиями Я вспоминал голос старого друга, и это воспоминание подтачивало меня. Я попросил Анилу провести быструю проверку активности на лунных доках. И как я мог видеть из ее отчета, гильдия Тлага до сих пор цвела и здравствовала. Верфи были гигантскими и когда-то давно были самым большим инженерно-строительным предприятием во всей галактике. Мне не было доподлинно известно, так ли это, но в Империуме хватало сходных по размаху производства кандидатов. Но важно было другое. Лунные доки — это ценный приз, достойный того, чтобы за него побороться. Контроль даже над малым участком производства на верфях Луны мог принести не только астрономическую прибыль, но и уважение. Если Тлак перешел какую-то черту и тем самым заслужил враждебное отношение других гильдий, то он глубоко вляпался. Главы гильдий смертельно опасны. Вопреки здравому смыслу, я безуспешно пытался связаться с ним спустя несколько дней после нашего разговора. Следующие два дня я периодически пытался снова установить связь, и в конце концов меня сильно обеспокоило отсутствие ответа. Возможно, это рудиментарное чувство верности, а может даже простое желание вырваться хотя бы на мгновение из токсичного смога тронного мира, но чутье, которое появляется лишь с опытом, говорило иначе. Моя сфера компетенции была довольно широкой, и я этим гордился. Угрозы Терри могли исходить отовсюду. А если на стратегически важных лунных верфях могла начаться затяжная междоусобица, то следует провести расследование. На следующий день я встретился в командном зале Корвейна с Ревом и отдал ему ряд указаний. После этого я занялся незавершенными делами, решение некоторых, которых из них требовали уйму времени. И, наконец, я спустился к ангарам, напоследок приинструктировав Анилу отправить сообщение Тлагу. Как-никак, я же отправляюсь на Луну и ожидаю, что он встретит меня по прибытии туда. На Луну я отправился в одиночку на одном из своих транспортов. Компанию мне составили несколько безмозглых сервиторов. Конечно, я мог бы взять с собой вооруженный эскорт, но я этого не сделал. Иногда так приятно побыть в одиночестве даже на короткий промежуток времени. Да и к тому же, мне было нечего бояться. Говорят, что у Луны, как и у других пустотных портов, суровая репутация – Но наверняка она не шла ни в какое сравнение с убожествами, обитавшими в криптах Терры. На этом задании я облачился в свою броню и закрепил розету у всех на виду. С собой я взял старый лаз-пистолет модели Герхарда. Никогда не любил лазерное оружие, и это несмотря на его бесшумность и легкость. Но зато... Я всегда предпочитал что-то, внушающее надежность и обладающее отдачей при выстреле. Конечно, выстрел с концентрированным пучком света был, несомненно, эффективным, но не приносил истинного удовольствия. Путешествие на орбиту вышло незапоминающимся ибо я уже проделывал этот путь тысячу раз до этого. Свой вылет я согласовал с орбитальными защитными платформами и таможенными постами. На орбите приходилось медленно вилять между тысячами тяжелых транспортных судов, желающих поскорее выгрузить гниющее содержимое своих трюмов в вечно голодные хранилища. На достаточном удалении от внешних оборонительных платформ я активировал основные двигатели. Путешествие в относительно пустом пространстве вышло коротким, и вот, наконец, на передних авгурах моего корабля замаячил грязно-серый силуэт Луны. Существует одна гипотеза, возможно, даже еретическая. Как и большинство подобных предположений, согласно ей, Луна появилась в результате очень древнего столкновения небесных тел, и по сути является плоть от плоти Терры. На мой взгляд, в эту теорию очень легко поверить. Обе планеты абсолютно безводные и напоминают пустынные бесплодные куски камня в пустоте. А их поверхность покрывают не только древние города, окутывающие поверхность удушающим слоем выбросов, но и шрамы от апокалиптических событий прошлого. Луна и Терра сходны практически во всем, кроме своих размеров. По всей видимости, архитекторы Луны пытались компенсировать данный недостаток с помощью простирающихся далеко в пустоту гигантских долгов. Издалека было невозможно понять истинный размер верфии. И только когда мои сенсоры смогли распознать маленькую точку, плывущую на фоне лунных доков, я наконец-то смог осознать их масштаб. Этой точкой был линкор класса Аберон. Но я не стал терять времени и начал согласовывать выделение посадочного места. Я был приятно удивлен тем, что меня уже дожидалась пара записанных приветственных сообщений от Лага. Я записал координаты, указанные в его сообщении, и передал их своему сервитору-навигатору, который безмолвно направил челнок на выделенное посадочное место. Корабли были повсюду. И несмотря на прожитые годы и медленно чахнущую душу, Я смог испытать давно забытый восторг. Виднелись внутрисистемные корабли, чьи двигатели светились голубым. Они ютились между луковицеобразными грузовыми транспортниками и тяжело бронированными подавителями арбитров. На высокой орбите зависли фрегаты Имперского флота, на чьих корпусах виднелись вспышки от сотен сварочных аппаратов, а за ними были видны гранд кресера линкоры и похожие на гробы корабли. Все они были украшены золотой ливреей неисчислимого флота Императора. Здесь все было чище. Не было характерной для Терры загрязненной атмосферы. На ее месте была лишь тонкая и плотная оболочка воздуха, создаваемая перерабатывающими станциями культа Механикус. В вышине и ярко светились звезды. О, Трон! Как же я соскучился по звездам! На тронном мире мы лишены столь многого из-за плотного слоя токсичных облаков, производимых нашими обветшалыми производственными агломерациями. Тогда я даже поразмыслил, что мне надо расширить свои представления о Вселенной за пределами Терры. Слишком долго я пребывал в плену Хандры, глубже и глубже погружаясь в свою работу. Все это грозило мне тем, что я мог просто утонуть в слишком бурном потоке старых воспоминаний. Я вновь окинул взглядом зубчатые корпуса боевых кораблей во всем их гигантском великолепии и попытался сосредоточиться на цели моего визита». Наконец, я достиг апартаментов Тлага. Улицы порта были людными, но не шли ни в какое сравнение с узкими и вечно забитыми улицами Терры. Я шел по этим улицам, словно находясь в пещере. Такова заслуга вечно ночного неба над головой. Вокруг стояли покрытые серой лунной пылью старинные здания, бесспорно выглядевшие монументально, но имевшие военные корни. Недалеко от своего пункта назначения я получил незапланированный вызов. «Мой владыка Коул!» произнес все такой же нервный голос Тлага. «Могу я вас попросить присоединиться ко мне? Кое-что случилось. Сможете прийти на гордость к Ксеркса?» Я могу вам отправить координаты. Я изменил свой маршрут в соответствии с изменившимися планами. Пришлось потратить некоторое время, чтобы найти нужный путь среди похожих на схемы улиц Порт-Луны. В конце концов, я арендовал наземный автомобиль, чтобы как можно скорее добраться до Дока с гордостью к Серкса. Порт Луна оказался гораздо больше, чем я ожидал, а территория Тлага занимала лишь малую его часть. А вокруг его территории располагалось лоскутное полотно из владений его конкурентов. Где-то были видны гигантские башни, которые возвышались в темных небесах, а их поверхность украшали неподвижные знамена транспортных гильдий. Мне даже стало интересно. Насколько ожесточенной была конкуренция между ними. По улицам наверняка разгуливали наемники, а любые, сколько-нибудь важные лица носили броню и пребывали в постоянном окружении телохранителей. Естественно, все это было не опасно для меня, а для обычных служащих более чем. Оттого улицы были лихорадочными. По заданному маршруту я добрался до гордости Ксеркса, а точнее старого корпуса Галеона, покрытого пятнами ржавчины и слоем копоти от двигателей. Она зависла на конце длинного рангоута, а с трех сторон ее окружал космос. От этого казалось, будто бы мы находились в абсолютной пустоте. С тлагом я встретился на конце качающегося башенного крана. Сам он был укутан в шубы, но под ними на нем была надета куртка и штаны из бархатной ткани. Он выглядел больным и старым. Сперва я его даже не узнал, и мне потребовалось несколько мгновений, чтобы сопоставить магната с обвисшей кожей, стоящей передо мной, и молодого офицера, знакомого мне по горесу. Но Тулак даже не сомневался и уже обхватил мою руку для рукопожатия. «Милорд», — сказал он, тогда я обратил внимание на бледную кожу его лица. «Хвала, тронутый пришел, и по его воле ты здесь. Поверь, я не отношусь ко всему этому легкомысленно». «Ты плохо выглядишь, Генрих», — сказал я. «Не сейчас», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «Сюда, сюда! И именно поэтому ты был мне нужен!» Я последовал за тлагом в безжизненный корпус этого гигантского корабля. Когда мы зашли, я заметил, что за нами наблюдали вооруженные стражники. Некоторые еще походили на людей, другие же были не более чем вооруженными сервиторами. Сами же внутренности Галеона провоняли от сырости, а в воздухе витал аромат ржавого металла. Все это время, пока мы погружались дальше вглубь корабля, Тлак не умолкал. Мы проходили мимо обнесенных решетчатыми барьерами прогнивших палуб, А Генрих все рассказывал, что это гильдейский корабль, вернувшийся после длительной экспедиции для доставки военного снаряжения для флотского кордона на границе субсектора. Состояние корабля напрямую отражало тяжелый характер его работы. Его отдали на ремонт только когда у него начались серьезные неполадки с двигателями. Как объяснил Тлак, Корабль должен был находиться в ремонтном доке еще минимум год, а команды ремонтных дронов и техножрецов должны были приступить к длительному процессу сборки и разборки корпуса корабля. «Должны были?» — спросил я. «Да!» — ответил Тлак абсолютно безрадостно. «Мы достигли толстой переборки, на дальней стороне которой виднелась ржавая и поцарапанная герметичная дверь». На ее выпуклой и гладкой поверхности виднелось единственное смотровое отверстие с армированным стеклом. Дверь была закрыта. А по бокам стояли два вооруженных автоганами охранника. По ним было видно, что в моем присутствии они нервничали так же, как и их хозяин. «Когда это обнаружили, то я ничего не стал делать». Да и я ничего сделать-то уже не могу. Сейчас, конечно же, ты все сам увидишь. Он подошел к дверям, ввел код, а затем приложил большой палец к анализатору крови. Герметичная дверь открылась вовнутрь, выпустив воздух из помещения за ней. Мы прошли вовнутрь, но охранники остались на своих постах. Помещение оказалось стандартным воздушным шлюзом сместительностью в 30 человек. Большая часть космических кораблей выше определенной массы обладала подобными элементами конструкции, созданными специально, чтобы сохранить экипаж в случае катастрофической декомпрессии внутренности корабля. В таком помещении есть скрытые кислородные баллоны, способные обеспечить экипаж кислородом на много часов, а то и дней. Достаточно долго, чтобы дождаться спасательные команды, если, конечно, останется что спасать. В данный момент в помещении находилось трое. Я, Тлак и первоначальный обитатель шлюза которому явно уже не понадобится использовать помещение по назначению. Его тело было разрезано на части, а конечности широко раскинуты на полу, цвета свернувшейся крови. Лицо было невозможно опознать по той причине, что оно было низведено до каши мышц и кости, вместо рук были грубо обрубленные культи, а на месте сердца зияла дыра. Стены помещения были украшены рунами явно оккультного происхождения, хотя мне не удалось опознать конкретные символы. Я присел на корточки. Мне удалось почувствовать знакомый медный привкус в воздухе, в перемешку с ним были запахи, обычно ассоциируемые со страхом и убийством. Испражнение и высохший пот. Во что бы мы не верили, но существует... Хм, существует... Нет, не существует достойной смерти. Мы уходим так же, как и пришли в этот мир, воняющими, покрытыми кровью и выделениями нашего организма. «Когда ты это обнаружил?» — спросил я. «Две ночи назад». Но он мог пролежать здесь и несколько дней, ведь корабль находился в оцеплении. «Кто он?» Тлак откинулся назад и начал заламывать руки. Он выглядел жалко. «В этом-то все и дело!» «Посмотри на его одежды!» Я так и сделал. Приступив к осмотру одежды, точнее того, что от нее осталось, изрезанную плоть покрывали вымокшие и почерневшие от крови лохмотья. Было видно, что в прошлом это были дорогие одежды из шелка, меха и кристаллических тканей. На трупе был надет пояс из плетенного золота, украшенный драгоценными камнями в форме миниатюрных орлов. На плечах до сих пор оставалась накидка из спутанного меха горностая, хотя можно предположить, что в прошлом она была хорошего качества. «Это жжетко», — сказал Тлак. «Нефам жжетко». Мне было известно это имя. Из своих исследований я знал, что в этом участке Порт-Луны есть три крупных картеля, контролирующих поставки корпусов. Объединение Херил во принадлежащее Ариете нуим корпорация общего транспорта и перевозок Нифама Жотки и братство Фратерис-Лупакс, самого Тлага. Если Генрих не ошибался... То перед нами лежало тело одного из самых влиятельных людей в мире торговли. Но что еще хуже труп жесткий лежал на территории конкурента. Плаг начал было я. Я не делал этого пробормотал он ходя взад вперед ты ты должен мне поверить. «Ты же знаешь мне, Кроул, да, у меня есть слабости, и тебе это известно, но я этого не делал. В этом и проблема». Он сел на корточке рядом со мной, и от нервозности он чуть не схватил меня за бронированный наруч. «Ты знаешь, что мне угрожали, а членов моего картеля убивали. Естественно, я подозревал жотку его людей». «Ну, у меня не было доказательств. Да, я... да... я предпринял меры предосторожности, вызвал тебя и других людей, но... я бы в жизни до такого не опустился!» В этот момент я стал пытаться определить правдивость его заявлений. Но зато я оценил потенциальные последствия убийства, если, конечно, истории Тлага можно доверять. Глава конкурирующей гильдии мертв, а руководство обезглавлено одним ударом. Если он решится воспользоваться ситуацией, то он сможет поглотить ресурсы жетки и получить его контракты. Тем самым у него появится преимущество перед последним конкурентом – Риете Нуим. Но существовала и вторая вероятность – Убийство главы картеля повлечет общую реакцию со стороны конкурентов Тлага, но ну и могла бы объединиться с остатками картеля Жотки. В таком случае суд мог бы просто закрыть глаза на творящиеся разборки, посчитав их личной вендеттой. Кроме всего этого оставался вопрос ритуальных рун. И если станет широко известно о них, То ни один следственный орган не проявит снисходительности к Тлагу. Если Генрих говорил правду, то я могу понять его страх. Но если он солгал, то он сильно рисковал, вовлекая меня во все это. «Ты нашел его в таком состоянии?» — спросил я его. Тлак кивнул. Дверь была запечатана. Ты понимаешь? Полностью запечатана. Это литье может выдержать залп из болтера. Да иди посмотри на ней, никаких следов. У кого есть пароль? Эх, у меня. Печально улыбнулся Тлак. Только у меня есть все коды доступа. И больше ни у кого мне нужно быть аккуратнее я осмотрел останки они были в отвратительном состоянии и являлись не больше чем кучкой отдаленно связанных частей тела и тканей затем я глядел грязные стены герметичной комнаты тлак был прав они действительно были толстыми В их основе были пластины из прочных сплавов, способных сопротивляться практически любым формам физического воздействия. Убийца мог зайти только через открытые двери. Закончив осмотр камеры, я поднялся на ноги. Как тогда мне показалось, я поступил правильно, прилетев на Луну. Ритуальных отметин на стенах уже было достаточно, чтобы дело подпадало под мою юрисдикцию. В тот момент я испытывал мрачное удовольствие от того, что чутье меня не подвело. Все это время тлак, чья нездорова бледная кожа блестела под единственным люмином, ожидающе смотрел на меня. Несмотря на жару, устоявшую в корпусе Галеона, Генрих уже перестал потеть, но продолжал испытывать практически осязаемый страх. «Я займусь этим», — сказал я, пытаясь не использовать тот же тон голоса, что и с приговоренными на допросе. Мне это не очень-то удавалось. «Ты не покинешь Луну, я уверен в этом». Он согласно кивнул головой. «Кто еще знает?» «Пока никому за пределами этого корабля ничего не известно. Стражники психически обработаны и ничего не могут рассказать». От компании жетки поступала реакция. А еще нет?» «Уже что-то», — сказал я. Я мог понять то затруднительное положение, в котором он оказался. Расскажи он об этих рунах властям, то он бы уже находился в крепости Инквизиции. Но это не означало, что я одобрял его действия. Наша дружба, какой бы она ни была, это единственное, что удерживало меня от того, чтобы отправить его в застенки Инквизиции самостоятельно. А в нашем деле на дружбу не приходится полагаться. Именно поэтому у нас так мало настоящих друзей, и на это существует много веских причин. «Я этого не делал», — снова сказал Тлак. «Это сделали специально, чтобы уничтожить меня!» «Успокойся», — ответил я, уже сосредотачиваясь на открывающихся возможностях. «Как я и сказал, я разберусь с этим». Ответил я, прежде чем уйти. После окончания нашего разговора какое-то время я хотел не видеться с Тлагом. Меня терзали противоречивые чувства и поэтому я пошел своим путем, отправившись в шумное сердце порт, порт Луны. Я арендовал другую машину и отправился из района пустотных верфей и причалов на верхние уровни, где проживали высшие слои этого окраинного общества. Практически везде пыль была моим постоянным спутником. Мелкие пылинки сбивались плывущие по воздуху облачка, оседая у фундаментов величественных зданий, а еще забивая возду воздухозаборники моего автотранспорта. Все, кого я видел, имели прямое или косвенное отношение к межзвездной пустоте. Носи они униформу флота или пышный наряд члена торговой гильдии, или страдая они от мышечной атрофии. Несмотря на все старания Механикус, гравитация Луны была все еще несколько ниже стандартной земной, и из-за этого создавалось впечатление, будто ты попал в сон. Если бы не откровение Тлага, то, может, я бы даже получил удовольствие от посещения Луны. Но, как бы то ни было, я не стал обращать внимания на окружающую меня бездну и направился в сторону внушительного вида складских зданий. Они были по меньшей мере 50 метров в высоту, а их ширина и того больше. Здание напоминали гигантские гробницы, выстроившиеся стройными рядами вдоль освещаемой фонарями улицы. Вскоре людские толпы, наполнявшие улицы, исчезли, и я вновь оказался в одиночестве. Массивные складские двери несли на себе изображение волчьей головы, заключенной в ромб. Как можно догадаться, склады принадлежали картелю Тлага. Пока я раздумывал о том, почему же Тлак выбрал именно такую эмблему для гильдии, я оказался в конце длинного ряда зданий. В этот момент я заметил, что какое-то движение было совсем рядом. Я обернулся и увидел перед собой человека в герметичной броне с уродливым карабином наперевес. Язык его тела не выдавал и толики страха. Тогда я сразу же понял, кто стоит предо мной. «Рев», — сказал я, — «есть что доложить?» Мой капитан штурмовиков снял маску и сделал вдох, наполненного пылью искусственного воздуха. Реву вообще не нравилось покидать Терру, и его обычная кислая мина стала еще более неприветливой от чужеродной атмосферы и ландшафта. Он прибыл на Луну раньше, ведь я отправил его сюда коротким путем — Но даже имея Форува по времени, ему его все равно бы не хватило. «Немногое», — проворчал он, утирая рот рукой и сплюнув в пыль. «Лак разбогател. Несколько незначительно жалких актов коррупции и никаких записей арбитраторов. Но главное, он сказочно богат». Но разве не все главы гильдии, такие как Ротко и Нуим, столь же богаты? Жотко мертв. Рев от удивления выгнал свою седую бровь. Ого! Тлак сказал, что он этого не делал, ответил я. Но труп находится на его корабле, в герметичной камере, которую покрывают оккультные руны. Ммм... Смогли их опознать? Нет. Заметил что-нибудь необычное в клане Херилво? Я здесь совсем недавно. Но они еще не вооружаются? Я узнаю. Хорошо. Но еще присмотри за Тлагом. Я не хочу, чтобы он пострадал. Ну и не хочу, чтобы он покинул Луну. «А что вы, милорд?» – спросил он. «Что будете делать дальше?» Несколько обновений я раздумывал, но, по правде говоря, существовал лишь один разумный план действий. «Из этой троицы есть еще одна живая глава картеля», – ответил я. «Ну им! У нее здесь поместье!» Могу предположить, капитан, что вы уже тут сориентировались хех, и могли бы указать мне маршрут. Роскошность внутреннего убранства сбивала с толку даже человека, привыкшего к утонченным интерьерам куполов удовольствия тронного мира. Мне было известно, что владение частным флотом было прибыльным делом, но до этого момента я не понимал, что оно может вести к такому неприличному количеству богатств. Залы поместья Нуим были обставлены настолько же экстравагантно и да и одновременно абсурдно, как и у любого другого тиранского аристократа. Полы были выложены гладкими мраморными плитами, стены были отделаны панелями из настоящего резного дерева. Сверху свисали канделябры из огненоподобных кристаллов. Кроме них были крепившиеся на гипсовые розы под потолком плотные шелковые занавески, чья ткань освещалась небольшими парящими огнями, а воздух в помещении благоухал сильными ароматами синтетических благовоний. И вновь была продемонстрирована обратно-пропорциональная зависимость между хорошим вкусом и чрезмерными богатствами. Подумал я про себя. В ожидании приема мне пришлось спрятать свое отвращение к такому вульгарному декору. Конечно, в коллекции Нуим были бесспорно занятные вещи — Несколько предметов эпохи Людовика XII и разбросанные среди этой бескусицы тут и там безделушки. Пока я все это рассматривал, она, наверняка, готовилась к нашей встрече и репетировала заранее подготовленную ложь. Мне было все равно, ведь я знал, что существует лишь немного людей, способных солгать мне. Да и в таком случае она тратила лишь свое время. В конце концов, где-то в Ишуне мягко прозвенел колокольчик. В этот момент, по светящимся ступеням для того, чтобы проводить к своей хозяйке, ко мне спустились слуги с масками из слоновой кости вместо лиц. Аритен Нуим встретила меня в одном из своих приемных залов. Возможно, в прошлом здесь располагалось помещение Скриптория, Об этом можно было догадаться по многочисленным полкам, установленным книгами с золотыми корешками. Меня посетила крамольная мысль. Наверняка лишь немногие из этих книг когда-либо читали. Ведь мы жили в Империуме, где книги сжигались на ежедневной основе, а иногда складировались в огромных количествах, но крайне редко читались. И это лишь один из наших многочисленных грехов. им поднялась, чтобы поприветствовать меня. Она была худа, я бы даже сказал, болезненно худа, а ее череп обтягивала туго натянутая кожа, делая ее похожей на птицу. На ней было одето плотно сидящее платье, переливающееся чешуйчатыми блесками, а поверх него была тонкая, почти прозрачная казула. Кожа ее лица была бела, как мел, и глотка, словно полированный камень, а глаза были подведены толстым слоем краски для век. «Инквизитор Кор Кроул», — сказала она, протягивая руку в приветствии, которое я принял. «Мне незнакомо ваше имя». Я бы удивился, знай вы обо мне. Мне знакомы многие члены вашего Орда. Правда? Тогда вы должны знать, зачем я здесь. Мне не понравилась эта женщина. Она даже не пыталась спрятать свое могущество, что я находил крайне утомительным. Но ей хватило совести испугаться меня, Напрятала она свой страх за напыщенным внешним видом, причем крайне неуклюже. О, как мне хотелось высказать ей в лицо, что я думаю о ее коллекции безделушек и ее нарядах. Ничего из этого ее не защитит, если я вдруг решу воспользоваться своими полномочиями. Мне это неизвестно. Возможно, в таком случае вы бы могли просветить меня. В ее словах не было лжи. «Меня интересуют конфликты и войны, открытые или тайные. Молва о них всегда доходит до меня». Но им фыркнуло. «Ну и как вам здесь?» Для вас вся эта грязня, наверняка выглядит жалко. Она неловко подошла к большому письменному столу, заставленному горами регистров и накладных. Мелкая и жалкая грызня. Вот и все, что тут есть. В таком случае вам стоит поговорить с тлагом или с жжеткой, если вы перевариваете таких людей. Они начали все это. Пока они прирекаются. Я делаю деньги. Если вы задержитесь здесь подольше, то вам <смех> это станет очевидно. Возможно, ей и вправду было неизвестно о смерти Жотки. Я мог бы надавить на ее слабые места, но решил поступить иначе. «Я хорошо знаком с Лагом, ответил я. «О, как я вам не завидую!» — сказала Нуим. «Значит, вы часто не сходитесь с ним в взглядах? Она снова фыркнула. «Это частный или официальный визит, Инквизитор? Если так, то назовите цель, а я в таком случае буду готова себя защищать». Она облокотилась на край стола, и от этого движения усыпанными блестками платья задрожала. Лак-глупец, который играет в игру, ничего не смысля в ней. Торговый флот отличается от военного. Что же до жутки, то он садист, чьи аппетиты однажды его погубят. И если бы я тратила половину того, что тратит он на омолаживающие программы, то я бы не смогла содержать свое поместье в столь хорошем состоянии. Кто знает. Какими способами он сохраняет свою молодость? Ходят слухи, которые я могла бы вам рассказать, захотите вы послушать их. Но я сомневаюсь, что вы бы поверили им. Пока ну им продолжала говорить, я пробежался взглядом по ее полкам. Среди стопок томов и укрытых стеклом карт виднелось оружие. Большая часть находилась внутри инкрустированных панелей из красного дерева. Без сомнения, это были самые интересные экспонаты ее неразборчивой коллекции. Все оружие было антиквариатом, чья история насчитывала века. Я с восхищением рассматривал двуручный меч, принадлежавший одному из экклезиархов династии Тора. На его поверхности были выгравирован текст катехизиса Святой Клары из Ордена Благословенного Пыла. Кроме того, на стенах висела пара серповидных кинжалов с клеймом дома Фривейл. Над этими безумного вида клинками висело одно огнестрельное оружие, находившееся в рамке из грубо оттесанного гранита. Длинноствольный револьвер с рукояткой, инкрустированной слоновой костью, а его ствол был украшен приплетающимися змеями. Он был восхитителем, и я жадно смотрел на него на протяжении нескольких мгновений. Но всего на протяжении нескольких мгновений. За ним находился экспонат, представлявший больший интерес Археотековое устройство, которое было редким гостем даже в залах Ордоса, не говоря уже о частной коллекции даже такого влиятельного человека. «Это возвращающее устройство для телепорта?» — спросил я, но им проследило за моим взглядом. «Это его принимающая часть». «У вас есть и локус-генератор?» Как я и сказал, Инквизитор, «Это официальный визит? Неужто вы желаете припроводить меня в свои подземелья? Если я права, то, может, вы уже скажете, зачем вы здесь?» Теперь ее бравада звучала абсолютно нелепо. Несмотря на все ее речи, она не была ни легкомысленной, ни глупой. Возможно, ей повезло, что я... Увидел и услышал достаточно. Мне удалось установить степень ее вовлеченности и ее роль с самого начала. Но иногда лучше проверить свои ранние подозрения. Я поклонился так изящно, как только мог со своими атрофированными мышцами и отправил тихий сигнал Реву. «Я думаю, вы поймете, то, к чему», — сказал я. «На этом все?» – спросила она меня, когда я начал удаляться. К моменту, когда она закончила свой вопрос, я уже развернулся и шел по направлению к дверям. «Ни в коем случае!» – ответил я. «Мы с вами очень скоро увидимся!» Обратная дорога до апартаментов Тлага заняла много времени. Пока я шел по улицам Порт-Луны, вдыхая искусственный воздух с легкой примесью пыли, я оглядывал высокие башни и различные стабилизаторы, гордо вздымающиеся в вечно ночные небеса. На неровном горизонте виднилась Терра. Серый полукруг, расчерченный черными полосами. Но я не испытывал трепета а лишь отвращение от облика колыбели человечества, от тех масштабов загрязнения, учиненных нашим собственным видом. А ведь говорят, что раньше Терра была сияющей синего любой сферой несравненной красоты. Конечно, когда работаешь по колено в грязи тронного мира, то такие мысли не приходят тебе в голову, ведь для того, чтобы увидеть правду, Требовался определенный уровень абстракции. «Хорошая мысль», — подумалась мне, — «надо бы ее запомнить». Тлак так и не покидал своих апартаментов после нашего разговора в районе доков. Возможно, он выглядел несколько лучше, но его кожа все так же смотрелась болезненной. Когда я вошел в комнату, он поднялся из обшитого настоящей кожей кресла. Где-то в покоях потрескивал невыделяющий выделяющий тепла голографический огонь, а позади кресла хозяина виднелись три крупных кристаллфлексовых окна, спрятанных за металлическими решетками. Милорд, вам удалось что-нибудь обнаружить? – спросил Тлак, практически заломывая руки. На нем была та же одежда, той и во время нашей первой встречи в доках, плотная и подбитая мехом. Тем временем я нашел еще одно кресло и сел в него. К моему удивлению, оно было очень удобным. И я поклялся найти их изготовителя. Корвейн напоминал старую пустую оболочку, и я слишком долго пренебрегал его удобствами. У твоего конкурента Нуим есть возвращающая часть телепорта. Конечно, она была в разобранном состоянии, но без сомнения работоспособна. Вот как могли обойти твою герметичную дверь. Глаза Тлага расширились от услышанного. На какое-то мгновение он стоял перед камином, задумавшись. Такое вообще осуществимо? Такое может провернуть человек, обладающий исключительными навыками. Конечно, с таким занятием сопряжены определенные риски. Но, ну им показалось мне женщиной знающей, когда стоит пойти на риск. Тлак нахмурился. Тогда она могла. Телепортироваться вовнутрь вместе с Жоткой, затем убить его и без следа вернуться назад. «Все верно», — сказал я. «Но позволь задать тебе вопрос, Генрих». «Вопрос? Конечно, задавай». «Когда ты прекратил обращаться ко мне по данному мне имени?» Спросил я и откинулся на спинку кресла. Обивка кресла удивительным образом выдержала вес моей брони. «Воистину, это было восхитительное кресло!» «Разве?» Сказал озадаченный тулак. Я сухо улыбнулся в ответ. «В прошлом ты бывал в гостях у Нуим». В этом я уверен. И ты наверняка видел телепорт, ведь она не прячет его. Возможно, поэтому тебе в голову пришла такая идея. Я не понимаю, о чем ты говоришь. А, все ты прекрасно понимаешь. Я слегка придвинул свою перчатку к своему лаз-пистолету. Но им не убивала жотку, поверь мне. «Я могу расползнать ложь большинства людей». И она не лгала во время нашего разговора, сомневаясь, что она даже знала о его смерти. И, конечно, это не самое удивительное, ведь мы оба знаем, что Жотко не мертв. Тлак попытался сохранить свою маску еще несколько мгновений. Полагаю, у него не было выбора, кроме как надеяться, что я окажусь неправ. «Мельчайшие детали», — сказал я, не заботясь о том, что я мог оказаться неправ. «Нюансы. Ты обращался ко мне, используя титу, а не имя. И это не говоря о тех неправдоподобных оккультных знаках. Ну же, ведь это мое призвание». Даже тогда он не дал слабину. Это обрадовало меня. Ведь у меня появился шанс подольше порассуждать. И да простит меня император, я слишком часто потворствую собственной гордыне. Но как же иногда хорошо открыть свои карты? Попытка выставить ну им виноватой была мастерски осуществлена сказал я. Но позволить ей заговорить, это было рискованно. Она рассказала мне о любви жутки к ювенальным программам. Это все решило? Ведь ты не потел даже в трюме того корабля. Ты ведь не болен, не так ли? На тебе синтетическая кожа. О, не пугайся же так. Ведь это же «Не твое лицо, Нифам!» Наконец-то маска притворного неведения спала с его лица. Нифам ухмыльнулся. «Видеть, как черты лица моего старого друга искажаются выражением лица другого человека, было неприятно!» «Все верно!» Сказал Нефам, жутко протягивая руку к своему оружию. «Что же? Попытаться стоило. Когда ты его убил?» — обратился я к нему. Находясь на Терри, я говорил с настоящим тлагом, так что труп в трюме корабля не мог пролежать дольше пары дней. Возможно, жутко убил его в ходе того обострившегося противостояния, о котором говорил тлаг. Затем он узнал о моих оставленных без ответа сообщениях и понял, что я прилечу на Луну, чтобы расследовать пропажу моего друга и инсценировал события таким образом, чтобы спрятать свое преступление. Он хорошо потрудился, чтобы придумать и осуществить такое за столь короткий промежуток времени. Ну, а с другой стороны... У таких людей были практически безграничные ресурсы. Уже не имеет значения, сказал жестко, доставая тонкий лазерный пистолет и наводя его на мой лоб. Не стоило вам покидать терру, Инквизитор. Тогда бы ты навсегда стал Генрихом Тлагом? Мне было действительно интересно. Или достаточно надолго, чтобы спровадить меня? «Этого вы никогда не узнаете», — произнес он и выстрелил. Стоит отметить, что уклониться от лазерного выстрела на такой дистанции, мягко говоря, невозможно. За то время, пока твой мозг отдает сигнал и заряд уже поразит цель. Даже Ангелы Смерти с их великолепными рефлексами с трудом бы смогли среагировать вовремя. Думаю, вы понимаете, что в этом плане я не ровнее этим святым воинам. В таком случае... Мне повезло, что Реф — хороший стрелок. Кристалфлексовые окна разлетелись вдребезги за секунду до того, как жутко сумел вдавить спусковой крючок. Мой капитан, будучи тренированным штурмовиком Инквизиции, выбрал подходящий момент и ни разу не промахнулся. Выпущенная им очередь попала в дряблое, чрезмерно измененное тело Жодки, отбросив его на пол и выбив оружие из его рук. Я поднялся из этого великолепного стула и вынул из кобуры свой лаз-пистолет. Все это время Рев несколько комично болтался на тросе в дальнем кристалфлексовом окне, готовясь влезть в сделанное им отверстие. Жестко же, булькая кровью, лившейся изо рта, пытался уползти от нас. Я, не торопясь, приближался к нему. Было видно, как с его лица отслаивается синтетическая кожа, Из-за этого он выглядел как жуткий сплав жжотки и тлага. Мысленно я вернулся к трупу моего друга в той герметичной камере. О том, как он был обезображен, чтобы скрыть обман жжотки. И я размышлял о том, когда были нанесены эти увечья. До или после смерти? А знаешь, но ну им была права, сказал я, возвышаясь над раненым жуткой Это действительно жалкая грызня. Я нажал на спусковой крючок лаз-пистолета, но ничего не произошло. От энергоячейки раздался слабый щелчок, от чего лаз-пистолет подпрыгнул в моей руке и из-под кожуха вылетел маленький завиток дыма. Рэф, находившийся в помещении, пыркнул от смеха. «Я оглядел поврежденный пистолет. За все двадцать лет службы он ни разу меня не подводил. Но мне он никогда не, не нравился. Это было упущением с моей стороны, слишком долго я искал ему подходящую замену». «Это несколько испортило момент» сказал я Реву. Затем я убрал оружие, размял руки в бронированных перчатках и наклонился, чтобы разобраться с жжеткой. Понадобилось два дня, чтобы согласовать детали произошедшего с местными властями. Студии были... На удивление, безразличных хронологии событий и потенциальным последствиям произошедшего для Луны. Особенно, когда они увидели мое удостоверение и осознали, с кем они имеют дело. Сохрани, Император, мою душу, но каждый раз я получал удовольствие от вида испуганных лиц арбитраторов. Я забрал останки Тлага и разыскал немногих оставшихся его родственников в надежде, что тело будет возвращено в наиболее подобающее место. Также я направил местным властям свидетельство преступлений Жотки, возможно, зря надеясь, что хоть что-то может быть предпринято в рамках Lex Imperialis. Конечно... Все стороны конфликта были связаны с политической элитой Луны, так что я ожидал обычного исхода дела. Аккуратного сокрытия произошедшего, обнаружения еще нескольких тел в заброшенных складах, затем последует несколько кадровых перестановок, а жизнь наконец вернется в обычное русло. Здесь не было и следа ереси, только... Обычная человеческая жестокость и ненависть. После того, как со всеми делами было покончено, я и Реф направились в пустотный порт, чтобы, наконец, отправиться домой. Я был в хмуром расположении духа. Я чувствовал, что надо было действовать раньше, либо и вовсе ничего не предпринимать. Рев был в своем обычном расположении духа, и ему хватало ума, чтобы не обсуждать произошедшее. Она ждала меня у опущенной парели нашего транспорта, и ее окружала свита тяжело вооруженных телохранителей. Но им выглядело еще более худой, если такое было вообще возможно, чем при первой нашей встрече хотя ее платье выглядело абсолютно так же. «Уже улетаете, Инквизитор?» — спросила она. «Я думала, что вы хотели еще раз поговорить со мной». В тот момент я был не в настроении вступать в диалог. Мне показалось, что в этом уже не было необходимости. «Возможно, и так. Но так или иначе, вы... «Оказали мне услугу. Жодки больше нет. Тлак, мои соболезнования, покинул нас. Но его контракты остались. Чувствую, что для меня дела пойдут в гору». «Не думаю, что вам была нужна помощь», — ответил я. «Наоборот, все мы нуждаемся в помощи. Она щелкнула пальцами, и один из ее помощников в слоновой маске вышел вперед, неся в руках открытую шкатулку. Я моментально узнал ее содержимое. Это был тот самый мастерски сделанный револьвер из ее скриптория. Его линии были идеальны, а происхождение очевидно. «Я видела, как вы смотрели на него, Инквизитор». — сказала она. — Это был жадный взгляд, и вы не смогли его спрятать. Вот видите, я тоже наблюдала за вами. Этот револьвер был единственной по-настоящему красивой вещью во всей ее гигантской коллекции. Я не смог удержаться и взял его в руки, поворачивая его, смотрел, как отражается свет от его поверхности, Его будто бы сделали специально под мою руку, настолько идеальным был его вес. «У него есть название?» – спросил я. «Сангвин, радость», – ответила нуим. у меня даже есть история, связанная с его изготовлением. Я посмотрел на нее и понял, что вся эта ситуация очень ее позабавила. Но по-доброму и без злобы. Возможно, я ее недооценил. Только что я потерял одного знакомого на Луне и практически сразу же нашел ему замену, причем влиятельную. Такое можно считать неплохой компенсацией. «Я с радостью когда-нибудь послушаю ее», — ответил я. Нуим кивнула. «Вы знаете, где меня найти». И затем Ариете Нуим ушла, а ее свита просеменила за ней, словно стая тренированных псов. Реф и я проводили ее взглядом. «Я видел, что Реф не одобряет моего решения. Да и к тому же он хотел как можно скорее вернуться на Терру, окунуться в ее привычный смог и вездесущие толпы. «Вы оставите его себе?» — с сомнением спросил он. «Я изучал змеиные фигуры, выгравированные на серебре. Конечно же я его оставлю. Я был уверен, что револьвер переживет меня». Ведь я был лишь одним из его владельцев. «Посмотрим», — ответил я ему, поднимаясь по аппарели.